Глава 65 Как говорил мой старик-отец, стабильность – это признак отсутствия роста. Меня выбросило из прошлого на привычном Люберецком пустыре привычной Люберецкой ночью. Правда, она была не такая теплая, как в предыдущие разы, что я сразу почувствовал всем телом. Хотя, возможно, сейчас все дело было в контрасте. Переместился-то я из гораздо более теплого климата. А, возможно, это сказывалось отсутствие штанов. Стандартного комитета по встрече на месте не наблюдалось, но оно и к лучшему. Зачем мне выслушивать насмешки про свой внешний вид от посторонних, когда для этого есть друзья? На мне была простая древнегреческая туника и сандалии, к которым я до конца так и не привык. Ни меча, ни брони я с собой не прихватил, а мою долю добычи и вовсе отжал себе Агамемнон. Но все равно я вернулся из прошлого с некоторой прибылью, уходил-то я вообще голым. Я вздохнул, почесал плечо, отгоняя от него наглого люберецкого комара, и повернулся, услышав какой-то шум позади себя. «Бабуля, не подскажете, как пройти в библиотеку?» Поинтересовался один из возникших на тропинке темных силуэтов голосом витарика «А где бабуля?» «Я за нее». Виталик подошел ближе, и я вдруг увидел, что у него совершенно седая борода, белая и длинная, как у какого-нибудь столетнего китайца, обучающего залетных американцев тайном восточных боевых искусств. «Это ж сколько лет прошло!» – ужаснулся я. «Слишком много, Чапай, слишком много!» – сказал он и закашлялся. Множество мыслей принеслось в моей голове, и все они были крайне неприятными. То есть, может быть, для нашего дела и неплохо, что прошло много лет. Потому что прогресс и все такое. И они наверняка усовершенствовали машину времени. И, быть может, узнали что-нибудь новое о планах хронодиверсантов. Но Ирина, черт побери!» А потом из-за спины Виталика шагнул Петруха. И он отнюдь не выглядел сагбенным старцем, а кашель Виталика перешел в хохот. «У вас ус отклеился», — сказал я. «Прости, чабай сказал Виталик, снимая накладную бороду и ухмыляясь. «Просто не смог удержаться. Видел бы ты свое лицо», — сказал Петруха. «Чертовы клоуны, спасатели миров на полставке. А если бы я от расстройства прямо тут коней бы двинул?» «Откачали вы, к хренам!» — сказал Виталик. «Так сколько времени прошло?» «Нисколько. Мы тебя сегодня утром отправили. А ты там сколько проторчал?» «Около недели». «Вот. И в связи с этим у меня к тебе возник, сука, вопрос. Ты, значит, там неделю чем-то занимался, покрывая свое тело шикарным средиземноморским загаром, а у нас тут, сука, почему-то ничего не изменилось, к хренам». «Может быть, волна изменений до нас еще не докатилась?» – сказал Петруха. Я покачал головой. «Не будет никакой волны изменений». «Не получилось?» – спросил Петруха. «Сначала не получилось, а потом я перестал пробовать». «Но почему?» «Ты уверен, что нам стоит говорить об этом прямо вот здесь?» «И то верно», – согласился Петруха и передал мне небольшой сверток, состоящий из моих джинсов, футболки и кроссовок. Носков и трусов там, правда, не было». Но это все равно лучше, чем в древнегреческом по люберцам разгуливать. К мужчинам без штанов тут не очень хорошо относятся. Откровенно говоря, это было очень тяжелое для меня решение. Оно было совершенно не в моем характере. Не вмешаться в движуху, не выбрать сторону, остаться наблюдателем, когда происходят поистине эпохальные события. Я образца 2019 года обязательно снова полез бы в драку а уж причины бы наверняка нашлись. Причем, собственно говоря, и сейчас их было хоть отбавляй, причем для участия в этой войне на любой стороне. Сохранение известной мне по учебникам исторической линии против жизни десятков тысяч мирных горожан, женщин, детей и стариков, которые эта самая историческая линия должна была перемолоть. Агамемнон против хронодиверсантов. С каким удовольствием я навалял бы и тем, и этим» и можно бы и по два раза. Но со временем ко мне пришло понимание, что главную проблему таким способом не решить. «Кстати, нашел этого твоего Ахиллеса!» Сказал Виталик, когда мы сели в машину, и Петруха тронулся с места. «Свистки всяких героев второго плана, которым довелось испытать на себе силу Гектора и его гнев. Он, вроде бы, после этого даже выжил. Что удавалось считанным единицам, но это сука, так и осталось его главным достижением». «А что с ним случилось потом?» — поинтересовался я. «Дожил ли он до конца войны? Как сложилась его судьба?» «История об этом умалчивает. Такое впечатление, что он выпрыгнул откуда-то под занавес войны, принял участие в паре боев, сразился с Гектором и упрыгал к хренам». «Стой! Это ты, что ли?» «Угу. Красавчик!» — сказала Петруха. «Слышал про главную заповедь путешественников прошлое?» «Не на следе». «Вы тут за полдня, что меня не было, уже целый кодекс составить успели?» — поинтересовался я. «Дурное дело не хитрое. Просто если уж ты решил ничего не менять, то, наверное, не стоило отсвечивать». Оно само как-то получилось. И потом, решение ничего не менять, я принял уже после боя с Гектором. «Хм, оно и понятно. У меня такая же фигня в детстве была. Как что-то не получается, так я сразу пытаюсь себя убедить, что оно не очень-то и хотелось». «Не в этом дело». Ха, «Конечно. Дело совсем не в том, что ты собирался заварить Гектора и не смог. А почему не смог, кстати говоря? Мало тренировался? Я, признаться, порядком, сука, разочарован. Или они тебе такие в пятку попали? Покажи пятку, Чапай. Отвали». «Нет, а если серьезно, то какого черта? Я, конечно, понимаю, что решение надо было принимать на месте, и все наши выкладки здесь большого значения не имели. Поэтому мне интересно, почему ты такое решение принял? Очень на тебя не похоже. В смысле, если бы ты назвался, сука, Ахиллесом, а потом убил бы Гектора и Трою развалил, то я бы все понял, это, так сказать, и есть твой модус операнди. Но вот то, что ты в процессе передумал, «Это ставит меня в тупик!» Просто после стычки с Гектором я спросил себя, а ради чего мы воюем? Ради двух абзацев в учебнике истории? «Я думаю, что втрое наш противник решил заложить себе фундамент, на базе которого он собирается контролировать дальнейший ход истории. Эдакое тайное общество, организацию типа нашего отдела Икс, только в масштабах всего мира». «Дядь Петь, а в газету «Оракул» ты уже позвонил, да?» поинтересовался витарик «Желтая пресса обожает такие истории. Отдел x между прочим, действительно существовал, и твой отец в нем работал. А на кой хрен для этого историю целого города переписывать? Зачем спасать то, что должно быть разрушено к хренам? Не проще ли взять то, что само до наших пор просуществовало? Возможно, ни один из существующих вариантов не подходил под их цели. Но где тут, сука, логика?» — поинтересовался Виталик. — Мы создадим организацию, которая будет следить, чтобы все шло, как оно и шло. И никакие залетные чапаи истории не вмешивались. И для этого мы изменим весьма значительный исторический факт, приложив кучу усилий для того, чтобы не вызвать лавинообразные изменения в следующие две тысячи лет. В чем, сука, смысл всего этого? Не перед нами же они красуются. Типа, смотрите, как мы можем. «Мы не можем делать выводы на основании того, что у нас есть», — вздохнул Петруха. «Потому что у нас ни хрена нет. Выходит, они нас обскакали, да? Там, в прошлом?» «Там обскакали», — согласился я. «Они накачали гектора какой-то высокотехнологичной фигней, превратив его чуть ли не в киворга. И на самом деле я не знаю, с одним ли гектором они в этом плане работали, и нет ли там целого отряда таких бойцов». А Гектор, скажу я вам, очень неплох. Это мы уже поняли, раз уж даже ты не смог. Хотя я до сих пор не понимаю, как это ты не смог. Нет, но ну ясное дело, что в честном бою он бы тебя на кусочки порезал. Но ты же, черт бы тебе драл физрук и умеешь драться нечестно. Когда это нужно? А в этот раз, типа, было не нужно? Или ты просто способа, сука, не нашел? Были способы, но думаю, что это ничего бы не решило. Гектор был их фронтменом, так сказать, но вряд ли он был единственным. Они же не идиоты, чтобы все яйца в одну корзину складывать. Но это ерунда, с этим еще можно было бы справиться, если бы хронодиверсанты только физической накачкой и ограничились, но они выступали в качестве военных советников снабжая троянцев инсайдерской информацией из будущего. И, соответственно, что бы мы там ни придумали, каким бы образом ни добились успеха, они бы об этом знали и нашли бы способ нам противодействовать». «Это хреново», — согласился Виталик. «По сути, эта операция была ошибкой. чтобы они не хотели там в прошлом построить, нам не следовало лезть в троянскую войну. Это была игра на их территории, по их правилам, и они были к ней готовы». А я сразу не разобрался, что к чему. Увидел изменение истории и сделал стойку. Ты на себя-то все одеяло не тяни. Не ты один это решение принимал. Умение признавать свои ошибки, это, конечно, очень ценно. Но, сука, ни разу не конструктивно. Допустим, с троей мы облажались. Но делать-то нам чего? Или все? Алис, как говорится, капут? Туши свет, сливай к хренам масло? Финита ля комедия? «Нет, мы еще побарахтаемся. Нам просто нужно придумать новый план». «Не нужно», — сказал я. «Почему?» «Я уже придумал. Но тебе точно не понравится». «Ты расскажи, и там посмотрим», — сказал Петруха. «Хотя нет, пока не рассказывай. Мы уже минут через пятнадцать будем в лаборатории. Там все и изложишь, чтобы потом перед профессором и Ириной не повторяться». «Ирина тоже там?» — удивился я, бросив взгляд на вмонтированный приборную панель циферблат. «А где же ей еще быть, когда любимый мужчина возвращается с войны?» — вопросил Виталик. «Правда, я так и не понял, ты со щитом или на щите?» «Ну, фигурально, сука, выражаясь, потому что щита у тебя вообще нет!» «Щиты там полная фигня, копьем насквозь пробиваются!» «Хочешь об этом поговорить?» «Нет, об этом точно не хочу!» «В следующей, после моей размолвки, с Агамемном на несколько дней, ахейцы на поле боя ничего выдающегося не показали. Но Ванакт Ванактов ко мне так и не приполз. И умолять о возвращении в битву не стал. То ли он оказался слишком гордым, то ли я, что куда вероятнее, не успел стать достаточно эпичным. Это все к лучшему, разумеется. Потому что если бы он таки пришел, то мне бы пришлось отказать. И черт знает, чтобы из всего этого в итоге вышло». Эти дни я провел, слоняясь по окрестностям или находясь в лагере Одиссея, который понимал мои настроения и больше не лез с вопросами. Внимание диомеда все еще желающего военных побед, славы, почестей и всего остального, я старался избегать. И за исключением одного случая у меня это неплохо получалось. Я столкнулся с ним случайно во время одного из своих шатаний по лагерю греков и увидел слишком поздно, чтобы попытаться уйти незамеченным. «Неужели я в тебе ошибся, Ахиллес?» – спросил он. «Не знаю. Скажи мне, дело в Агамемноне или в чем-то еще?» Дело, разумеется, было не в Агамемноне, но чего-то еще он бы точно не понял. Уклонись я от ответа, он получил бы повод обвинить меня либо в трусости, либо в предательстве, и ни один из вариантов не закончился бы ничем хорошим. Поэтому я соврал, хотя делать этого и не люблю. «Дело в Агамемноне. Пусть он придет сам, попросит меня и вернет мою долю добычи, и тогда я пойду в бой». Диамид нахмурился. «Он никогда этого не сделает. Что ж, так тому и быть. Но это дело не только между тобой и Агамемноном. Ради общего блага он лидер. Если кто и должен заботиться об общем благе, то его очередь явно впереди моей». «Не думал, что услышу такое от тебя. Я и сам не думал, что когда-нибудь такое и скажу». Но объяснять чуваку, что главная война в его жизни, война которой он отдал целых 10 лет, для меня является всего лишь раундом большой игры, причем раундом не последним и не решающим, я не собирался. Тем более, если мой план сработает, эта война вообще сможет не случиться. Ирина действительно ждала в лаборатории. И хотя я не видел ее всего неделю, мне казалось, что прошла целая вечность. И больше всего мне хотелось плюнуть на все эти разборы полетов и прочие хроноглупости и отправиться с ней домой. Но мир от ядерной войны сам себя не спасет. А охранные диверсанты, к сожалению, сами себя не перебьют. Я вкратце рассказал о своем пребывании в Древней Греции и видел по лицам, что приключений в этом рассказе было куда меньше, чем они ожидали. Откровенно говоря, их там оказалось даже меньше, чем я сам ожидал. Наверное, я старею. — Ладно, мы поняли, что ничего не поняли. — Подытожим мою историю, Виталик. — Сначала ты собирался убить Гектора и разрушить Трою, а потом передумал к хренам. И у тебя, наверное, были для этого какие-то причины. И сейчас самое время нам о них рассказать. — Да, хотелось бы услышать, в чем заключается ваш план, — сказал профессор Колокольцев. Несмотря на достаточно поздний час, сонным никто из присутствующих не выглядел да знали, когда судьбы мира на кону. Прежде всего, нам надо признать, что мы имеем дело с окопавшимся в будущем противником, который превосходит нас практически во всем. Их технологии совершеннее, их знания обширнее, их компьютеры быстрее, и поскольку они захватили в своем времени власть, их ресурсы превосходят наши даже не кратно, а на порядке. Мы можем развить технологии и накопить ресурсы. «Разумеется, для этого придется посвятить в курс дела еще некоторое количество людей. Но задача вполне выполнимая, особенно если мы можем использовать машину времени», — сказал Петруха. «Сложность, сука, в том, что они тоже могут использовать машину времени». «Это долгий и трудный путь, и не факт, что на любом его участке они не будут вставлять нам палки в колеса. Честно говоря, я не верю в наши шансы победить таким образом», — сказал я. «Чапай предлагает сдаться?» – спросил Виталик. «Нет, Чапай предлагает победить единственным способом, который нам доступен», – сказал я. «И в чем же заключается этот способ, Василий?» – спросила Ирина. «Мы с самого начала воевали не в ту сторону. А способ этот все время был у нас перед глазами, только мы им не пользовались». «Мне уже страшно. Судя по тому, как ты тянешь резину, там должна быть настоящая дичь». «Вы же помните тот рассказ Брэдбери?» — спросил я. «Про бабочку, раздавленную к хренам во времена динозавров?» — уточнил Виталик. «Разумеется, все помним, и мне кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. Но вся, сука, сложность в том, чтобы найти именно ту бабочку, от которой все это зависело. Они-то в этом рассказе ее случайно раздавили, и вообще, это фантастика». А в реальной жизни все гораздо сложнее. Бабочек в прошлом миллиарды. А ты попробуй найди именно ту, которую нужно. Вся прелесть моего плана заключается в том, что я не предлагаю давить бабочек, сказал я. Я предлагаю давить динозавров.